Памятник Максиму Горькому. Где установлен? Город Нижний Новгород, площадь Горького. Когда установлен? 1952 год. Размеры. Высота скульптуры — 7,7 метра. Высота памятника с постаментом — 14,7 метра. Создатели памятника. Скульптор Мухина, архитекторы Лебедев, Штеллер. Автор памятника Горькому в Нижнем Новгороде — знаменитый советский скульптор Вера Мухина, автор «Рабочего и колхозницы». Кстати, она создала еще один, практически идентичный Нижегородскому памятник писателю, только меньшего размера. Он установлен в Москве во дворе Института мировой литературы имени Горького. Максим Горький — один из самых значимых русских писателей XX -го века. Голос большевистской революции — символ целой эпохи. Он родился в Нижнем Новгороде, и этот город, где он провел молодость, навсегда остался в его сердце. В 1936 году, после смерти Максима Горького, было принято решение увековечить его память, установить памятник великому пролетарскому писателю на его родине, в городе, который в 1932 был назван его именем. Сразу же началось обсуждение, где поставить памятник. В выборе места участвовал даже знаменитый летчик Валерий Чкалов. Он и предложил установить монумент на краю Волжского откоса рядом с Георгиевской башней Кремля. Предложение одобрили, однако в 1938 году Чкалов погиб, и было решено на этом месте поставить памятник самому летчику. Памятник Горькому в итоге установили на площади 1 мая, самый большой в городе, заодно переименовав ее в площадь Горького. Вера Мухина была лично знакома с Максимом Горьким и постаралась изобразить его в то время, когда он жил в Нижнем, молодым, вдохновенным автором песни о буревестнике. Скульптор одела поэта в развивающийся на ветру плащ, потому что изначально памятник планировалось поставить на высоком берегу Волги. Сейчас, конечно, волжский ветер не дует Горькому в лицо, но вся его фигура подчеркивает стремление идти вперед, навстречу новому, неизведанному, навстречу борьбе. Памятник Горькому был установлен только в 1952 году, так как почти 10 лет понадобилось, чтобы реконструировать площадь и разбить на ней сквер. Сегодня в сквере растет почти 2000 различных деревьев и кустарников. Утверждают, что сюда привозили растения из всех мест, где бывал Горький. Здесь даже растет единственное в Нижнем Новгороде пробковое дерево.